Глава 16. Возвращение в академию осталось незамеченным. Никаких фанфар, громких слов, разве только занятая активной зубрёжкой подготовкой к грядущим праздникам ведьмочки вяло обсуждали мой роман с деканом. Коллеги разделились на две группы. Одни делали вид, будто ничего не произошло, другие перестали общаться по последних не жалела. Принципиальные старые девы подружками бы никогда не стали. Я долго пытала Глена, отчего его штаб-квартира не в столице, и получила парадоксальный ответ. Мне так удобнее. Всё равно полевая работа в срединых землях. Там же, в Готэре, вампир обзавёлся маленьким домиком, который обещал на каникулах предоставить в моё полное распоряжение. Правда, он забыл упомянуть одну маленькую деталь. К жилищу прилагались те самые родители. Целых 7 дней в компании лорда и леди Одравин. Потом сие счастье отбывало к другим детям. Гленс с радостью избавился от груза обязанностей, щедро наполнив мой учебный план. Даже обещанное жалование не могло переселить усталость. Я буквально валилась с ног. Какого же студента? Однако самые главные испытания ждали впереди. Экзамен по полётам страшил больше, заносившей леди с крыками. Одно дело первокурсницы, другое выпускницы, которые соревнуются в кульбитах и скорости с птицами. Гленн успокаивал, заверял, всё пройдёт хорошо, и активно тренировал по ночам. После очередного падения, лишь чудом не закончившейся травмой, в сердцах заявила лучше бы он занимался со мной любовью. В ответ вредный вампир увеличил нагрузку, вытравив из головы даже мысли о чём-то кроме сна. Порой я готова была его придушить, но Глен, видимо, предполагал такое развитие событий и начал задерживаться допоздна, совсем допоздна, то есть до утра. Меня клонило в сон, а вампир излучал бодрость и мучил новыми обязанностями. Складывалось впечатление, что он собрался оставить меня в академии навсегда. Как-то поинтересовалась напрямую: "Ищет ли Глен замену?" И получила парадоксальный ответ. "Нет". Я выронила щётку, которой пыталась укротить спутанные после очередной бессонной увы не от любви ночи, и подбоченевшись, уставилась на лжица. Он и бровью не повёл наслаждался морозным утром и запахом свежесваренного кофе. Где ты хранишь баночки с кровью? Нигде. Тогда понятно, от чего он так спокоен. Разбить нечего. Предусмотрительный. Процедила я и состервенением рванула спутанную прядь. Больно, зато отрезвляет и успокаивает. У меня, значит, свой бизнес, агентство, новые заказы а я вынуждена ввозиться с ведомостями, журналами наказаний и планами занятий на следующий семестр. Надеюсь, не бесплатно. В порыве чувств забыла уточнить сей важный момент. «Должность обязывает», – пожал плечами вампир и мельком глянул на часы. «Поторапливайся, у тебя зачет через полчаса, а сразу после него практически экзамен по зелье варенью. А у тебя выходной». Намекнула я на то, что Гленси барьствовал, пока некоторые выбивались из сил. И если бы только вольяжно попивал кофе. От вампира пахло дорогим парфюмом. Деловая встреча? Поправил возлюбленный и потянувшись, спустил ноги со стула. На, воспитание хромает при женщине. Вот так. С кем же ты встречаешься? Равнодушно поинтересовалась я. Наконец справившись со спутанными волосами. С брюнеткой или блондинкой ревнуешь? Губы Глена растянулись в довольной улыбке. Я фыркнула и потянулась за блузкой. Было бы кого? Совсем-совсем нет, не унимался вампир. Он подошёл и обнял сзади, чуть приподняв над полом. Совсем-совсем да, но продуктивно отпихнула его, чтобы не мешал одеваться, и попросила подать юбку. Это как? Похоже, я изрядно озадачила Глена. Пора бы привыкнуть, ведьмы непредсказуемые. Пожала плечами и присев на кровать, эротично натянула челки. Отравлю обоих. На похоронах вампиров в чёрной креп носят или нужно заказать новую шляпку? Лучше бы ты фату купила. Наступил и глен сучил мне юбку и хлопнул дверью кабинета. Обиделся бедолага. Нет, сам виноват. Что я должна была подумать, если он с самого утра благоухает туалетной водой и словно сошёл со страниц модного каталога. Встреча с благотворителями у меня. Надолго глена не хватило. Нужно деньги на ремонт и новое оборудование выбить. Скоро приеду в 10. Я абсолютно искренне пожелала возлюбленному удачи и быстро, наведя марафет, поскакала на зачет. Кофе попью на месте, домовой принесет. Может, по знакомству с зеканом еще рогалек с маком получу. Шумная стойка ведьмочек ожидала у забора. Пока без метел. Им, как первокурсницам, запрещалось брать их самостоятельно. Девочки дурачились, толкали друг дружку и не сразу угомонились при моем появлении. Не стала их ругать и вместе со старостой отправилась за мётлами. Я тоже прихватила свою, не из клетя, разумеется, а из квартиры Глэна. Сдаётся, вампир её заговорил, иначе от чего она следовала за мной, словно собачка на поводке, слушалась приказов. Может, моя бабушка и была ведьмой, зато вся остальная родня безумно далека от этого. Вряд ли мне по наследству передалось достаточно способностей». Раздав мётлы, я устроился в углу тренировочной площадки, журналом и ведомостью в руках. Собственное средство передвижения смиренно лежало рядом. Надеюсь, летать сегодня не придётся. Нет, Глен безусловно пытался провести ночной курс молодого бойца, но небо так и не стало моей родной стихией. Зевнув в ладонь, оглядел о присутствующих. Вроде все на месте. Начнём. Одешив не нарушать традицию, вызывала на экзекуцию в алфавитном порядке. От девочек требовалось правильно оседлать метлу, подняться над землёй и сделать круг над площадкой. Те, кто справлялся с первой попытки, получали плюс балл, со второй и третьей просто зачёт. Мечтая о нормальном завтраке и второй чашке кофе, я лениво наблюдала за действиями подопечных. Они допускали одни и те же ошибки. Неверное отталкивание, хват, отсутствие контакта с метлой. Приходилось вставать, поправлять. В воздухе обычно требовалась только страховка, с ней прекрасно справлялась магическая сеть. Я натягивала ее, когда та или иная ученица опасно кренилась на бок, и убирала, когда девушка выпрямлялась, чтобы не тратить зря энергию. Ведомость постепенно заполнялась, экзамен шел без эксцессов. И на время, оставив очередную ведьмочку без присмотра, я позвала домового. Очень уж спать хотелось. Увы, я быстро осознала, какую ошибку допустила. Истошный визг заставил обернуться и запрокинуть голову. С губ слетело ругательство. Не педагогично, зато точно характеризовало сложившуюся ситуацию. Подхватив метлу, рванулась спасать непутёвую студентку, которую швыряла ей стороны в сторону, словно тряпичную куклу. Если она сорвётся, не удержится. Не думать, не думать. Взбисившаяся метла несла Мэри Жане к учебным корпусам. Догнать её я не успевала, хотя честно наплевала на страх и подгоняла свою помощницу. Зажмурилась, когда студентка едва не врезалась в крышу и во всё горло закричала. Вниз, прикажи ей спуститься вниз. Вряд ли ведьмочка слышала. С побелевшими от страха губами она намертво вцепилась в метлу, словно срослась с ней. Однако нет. Так и опустилась ниже, просвестела мимо библиотеки. Определённо хорошо иметь второй вид заработка. Из академии меня точно уволят за нарушение преподавательской этики. С другой стороны, большая часть учащихся старше восемнадцати. Пора привыкать к взрослой жизни и взрослым выражениям». Стекло жалобно звенело, и с громким криком в фейерверке осколков студентка влетела в окно. Когда я поняла, чье оно, резко захотелось слиться с ландшафтом. «Лишь бы было без пяти минут десять. Хотя бы без пяти». Благотворители собирались у ректора, в том самом кабинете, который мы разгромили. Я придержала метлу, чтобы переждать первый раскат гнева господина Олдса и отправилась наводить порядок. К сожалению, за честь предмет девочки не смогу, ей определённо не хватает умений. Ничего, потренируется на каникулах, самой пойдёт на пользу. Или если не сдаст ещё два зачёта и один экзамен, отправится домой. Не всем суждено стать ведьмами. Существует десяток других магических специализаций. Вдруг одна из них её связь. Госпожа Флин, что здесь происходит? Вопреки ожиданиям, ректор говорил спокойно, да и выглядел тоже. Зачёт принимаю. Я сделала вид, будто всё нормально, и подлетела к окну, зависнув напротив дракона. Метла, большой ей спасибо. Слушилась идеально, не позорила хозяйку. Зачёт, значит, нахмурился Сонар. За его плечом я заметила виновницу переполоха, Глена, и двух важна каспот, которых прежде не встречала. Ну-ну. Иногда случается сделать скидку на юность. Не у всех выходило с первого раза. Студентка Жаны недостаточно подготовилась. Неосмотрительно увеличила скорость полёта. Вот результат. Обвела рукой заваленный осколками пол. Вроде все целы. Только у мери парца рапин. Удивительно, она ведь на полной скорости в кабинет влетела. Забирайте ученицу и позовите домовых. Тут нужно прибраться. Радое, что одевалась малой кровью, усадила перепуганную девушку на метлу впереди себя и медленно спланировала на землю. Ивова, виновница погрома, как провинившаяся, осталась стоять в углу. Ничего, домовые потом принесут, если ректор не конфискует. Я не сдала, опустив голову, тихо спросила Мэри. Кивнула. Вы меня накажете? На глаза девочки навернулись слёзы. Ну какая из неё ведьма? Скромная, в очках, да ещё и пухленькая. Нет. У тебя целых 2 недели, чтобы пересдать во время сессии. И целый месяц, чтобы досдать после. Готовься. Студентка Панура поплясала строч. А я вызвала домовых и поспешила к тренировочной площадке дальше принимать зачёт. Судьба с милостью велась надо мной, не послав больше сюрпризов. Только вот сдача затянулась, и на экзамен по зелье варенью я опоздала. Влетев в лабораторию, громогласно призвала к тишине и шлепнула журналом по столу. С первого раза студенты четвертого курса не понимали. Они уже взрослые, дерзили, скалили зубы, особенно ведьмаки, которые словно настоящие мужчины... Отращивали бороды и чуть свысока посматривали на женщин. Если преподавательница не годилась им в матери, то же флиртовать пытались. Однако я быстро это пресекла. Оставить разговоры, разошлись по котлам. На выполнение задания даётся полтора часа. Чтобы не подсматривали и не помогали друг другу. Поделю вас на пять вариантов. По рядам прокатился вздох разочарования. Что, надеялись на 2-3 варианта? Нет, я коварная и слишком хорошо помню, как удобно заглядывать в тетрадку соседа с другого ряда. Если уж взялась за преподавание, сделаю всё, чтобы дальше учиться остались способные, а не ленивые и изворотливые. Я раскрыла довку и поделила её на одинаковые столбики, а заглавила цифрами от 1 до 5 ниже вывела название зелья, которое надлежало приготовить, и фамилии студентов. Брала их в хаотичном порядке, но старалась, чтобы будущие ведьмы и ведьмаки с одним вариантом не могли переговариваться и обмениваться записками. Ровного деления не вышло. В пятом столбце значилось всего 3 фамилии. Ну да ладно, тут симметрия не важна. Портативные нагревательные остановки, по команде начали нагревать котлы. Работа закипела. Тематика экзамена значили зелья средней степени сложности. Я проверяла студентов на знание противоядий, лекарственных снадобий и простейшей алхимии. Полтора часа долгий срок, можно немного вздремнуть. Только преподаватель всегда бдит, хоть одним глазом до да наблюдает за подопечными. Я ни разу не смешала раз извлечь из сумки конспект или учебник а то и устроить коллективное совещание. Прикрывала глаза и в самый неподходящий момент открывала. Ну вот, основа растоплена, пришло время базовых ингредиентов. Скинув дремоту, я прохаживалась по лаборатории, наблюдая за действиями студентов. Порой их движения слишком красноречивы, а работа именно с базовыми ингредиентами выдаёт степень владения предметом. Основу сварить несложно, Это всего лишь монотонная долгая работа. Теперь же приходилось действовать быстро, тщательно, отмеряя пропорции. Впереди и вовсе вишенка на торте: катализаторы, стабилизаторы, активные ингредиенты и заговоры. Ожидаемо получалось не у всех. Я долго наблюдала за тем, как мучается один из ведьмаков и решила помочь. Бесжалостно вылила испорченное содержимое котла и куртк поизнефа ошибку посоветовала начать заново. Ещё успеешь. Моё внимание привлёк странный нарастающий гул. Обернувшись, заметила, что один из котлов раскалился до красна. Сделать ничего не успевала, только заорать: "Всем на пол!" Взрыв. Дело пара мгновений Тут никакой магии не поможешь. Судя по всему, парень перепутал порядок добавления компонентов, а то и просто сами компоненты, и щедро плеснул катализатора в недоработанную смесь. Результат, как у всякого подобного эксперимента, оказался непредсказуемым. Ай! Кожу обожгли горячие капли, но это оказалось меньшим из зол. Котел превратился в подобие самодельной бомбы, лет, за которые с детонировали остальные котлы. Стоило шипящим кускам металла плюхнуться в заготовки, содержамым увлиться в чужой состав, как запускался невидимый часовой механизм. Угадать, выйдет просто бурлящий бульончик или оружие массового поражения, не представлялось возможным. Взорвавшийся котёл щедро приправил основы зели соседей самыми разнообразными ингредиентами. Бутылки лопнули, травы и порошки рассыпались. Всё это шипело, чавкало и булькало, окрашенное во все цвета радуги. Спасибо, студенты не успели наложить чары. С ними потолок лаборатории наверняка бы обрушился, погребя нас в общей могиле. Я схватилась за голову. Сначала метла, теперь это. Вскоре в лабораторию ворвётся взбешенный руководящий состав. И меня прилюдно размажут по плинтусу. Обидно до слёз. В пансионе я ходила в первых ученицах, пусть и не самой лучшей, а тут хуже двоечницы. Весь авторитет на смарку. Шумно втянула воздух сквозь зубы и подула на пальцы. Тут опалёным пахло. Теперь понятно, в ходе чрезвычайного происшествия пострадали волосы. А на ладони красовался ожог. Помотав головой, вытряхнула осколок, запутавшийся в пышной гриве. Утренняя спешка сыграла мне на руку. Успела бы сделать причёску, метал вонзился бы в голову, а так застрял в волосах. Все живы. Осторожно поинтересовалась я и встала на колени. Ничего больше не взрывалось, опасность миновала. Зато лаборатории был причинён значительный урон. Крошка битого стекла под ногами, пол залит вязкой серо-зелёной субстанцией, цветные кляксы на стенах, выбито окно. Определённо, сегодня день стекольщика. Увы, от взорвавшегося котла пострадала не я одна. Больше всего досталось соседям, горе студента, ожоги, многочисленные порезы. Надеюсь, ничего серьёзного. Аккуратно подобралась к заляпанной смесью из котла девушки. Её спасли плотный передник на рукавнике с особой пропиткой и отменная реакция. Если бы студентка не успела рухнуть на пол по моей команде, я сглотнула. Лучше не думать. Пришлось бы обивать порог некроманта. Надеюсь, что после истории с кладбищем Шон не прогонит. Ты как? Я заботливо склонилась над пострадавшей. Нормально. Пробормотала она, не решаясь подняться. Нет, без свидания с врачом не обойтись, и её соседки тоже. Одну девушку прикрыл стол, осколок торчал из толстой древесины. Я поискала глазами старосту и отправила пострадавших в лазарет, без малого треть группы. Могло быть хуже, рвануло знатно. Все ходячие, зрячие, Хоть в чём-то повезло. В остальном полный педагогический провал. Сама обо себя наказала за разглядывайство. Да не могла предугадать, но обязана успеть обезвредить. Простите, виновато потупился ведьмак. Всякое случается, вздохнула я, оглядывая оставшееся войско решила не усугублять вину парня, он и так пятнами пошёл от стыда и ужаса. Да и толку, если наору, отправлю к ректору. Это делу не поможет. Нужно брать тряпки, швабры и заменить одну практическую работу на другую. Прочистила горло и озвучила приятное решение. Экзамен переносится на другой день. Следите за расписанием. Всем, кто успел приготовить основу и перейти к базовым ингредиентам, ставлю плюсик. На допуск к остальным экзаменам и закрытию сессии сегодняшний инцидент не повлияет. Я переговорю с деканом. Да, только смутно представляю как. Глена, сложно подкупить. Не презентовать же годовой запас крови. Тортик слишком мало. Да и не ест вампир сладкое без меня только как прилюдию, к чувственному техам. Секс. Устанам к лекастам не переплюнуть, они более выносливые. Лесть сразу догадается, придётся сказать правду. Или лучше нападение? Точно, начну с обвинений. Мол, зачем вытащил из тёплой конторы? Никакой я не преподаватель, сам расхлёбывай. Соблазнительный способ должен сработать. Кой как, прыгая по столам, я добралась до учительского места. Уф, ведомость цела, журнал тоже. Не хотелось бы получать втык ещё и от секретаря, восстанавливать кучу информации за семестр. Студенты медленно приходили в себя, робко, но с интересом щупали снаряды. Лаборатория бурлила. Немногочисленные парни хвастались, что оно вот тут пролетело, едва ухо не отрезало. Девушки ухоли и прятали сохранившиеся ингредиенты. Я быстро присекла в воровство. Только подпольного зелья варения мне не хватало. Так хлопнуло в ладоши, привлекая внимание. Объявляю субботник. Идём к домовым, берём мётлы, самые обычные для пола и начинаем уборку. Подопечные застонали. Послышались одиночные выкрики, что наказание несправедливо. Пусть провенившийся один лабораторию драет. Словом, я превратилась в их глазах в мигеру. Ничего, зато быстро управимся, сама возьму в руки тряпку. Увлёкшись распределением обязанностей, не заметила, как открылась дверь, и на пороге возникла деликация в составе декана и проректора. Глен покрутил пальцем у виска и усмехнулся. Зато господин Лойд молчать не стал. Что здесь происходит? Никогда не слышала, чтобы он орал, вышло визгливо, с переходом на ультразвук. Экзамен. В любой ситуации не теряй самообладания. Бац. За спиной рухнул один из светильников, обдав дождём штукатурки. Она чудом никого не задела. Может, позвать метлу и трусливо сбежать? Не так уж много мне заплатят, если заплатят вовсе, чтобы, словно девчонке, выслушивать чужой ор. "Госпожа Флин!" теперь проректор шипел. "Немедленно в мой кабинет". "Мой ближе", флегматично заметил Глен. Никак не могла понять, Сердится ли он? Лицо как маска. А под ней... Словом, и дальше бы работал в Академии на две ставки. Эштон кивнул и указал мне на дверь. Однако свой позор я обставила как плановый разговор. Несмотря на недовольное сопение проректора, закончила раздавать задания и пообещала проверить их выполнение. Стоило закрыться двери, отсекая нас от любопытного секретаря, как господин Ллойд поставил вопрос о моем увольнении. По его мнению, сегодняшние происшествия нанесли огромный урон репутации Академии. Послушать Эштона я лично разрушила половину зданий и навсегда отвадила спонсоров от учебного заведения. Глен до поры слушал молча. Ни жестом, ни позой, ни высказав одобрение или неприятие слов проректора. Более того, он отвернулся и копался в бумагах на столе. До слёз обидно. Любимую женщину отчитывают как ребёнка, а ему деловые письма важнее. Закончили, выждав немного после того, как Эштон замолчал, поинтересовался вампир. Тогда я продолжу и задам ряд вопросов. Первый, какова успеваемость ведьм? Проректор стушевался и неохотно признал Хорошая. Второй вопрос. Много желающих стать наставницей летающего кошмара? Никого. Сокрушенно признался господин Ллойд и покосился на меня. Даже жалования предлагали повысить. Бесполезно. И третий. Сколько средних и крупных правонарушений совершили подопечные госпожи Флин до сего дня? Ни одного. Про ректору хотелось бы соврать, но никак. Девчонок я держала в ежовых рукавицах. «То есть?» – подвел итог Глен и развернулся к нам, скрестив руки на груди. «Госпожа Флинн – незаменимый работник, и вы собираетесь ее уволить?» «Учтите», – предупредил он. «У меня дел по горло. Сами экзамены у ведьм принимайте». «Господин Адравин!» Побагравев от переполнявших его эмоции, как бы плохо ни стало, начал Эштон, но вампир не позволил ему договорить. "Увольюсь, будете ещё нового декана искать. Должность в службе государственной безопасности, куда почётнее, а я уделяю своим обязанностям предательски мало времени. Выбирайте". Я ушам своим не верила. Глен шантажировал проректора И Эштон сдался, даже для порядка не поспорил, сразу сник. Складывалось впечатление, будто факультет практической магии держался только на плечах декана. Со спонсорами Сонар всё уладит, а вот лабораторию придётся привести в порядок самостоятельно. Маленькое мисть от проректора. Денег на ремонт нет. И так недавно тысячи выложили, новые котлы купили, укоризненный взгляд в мою сторону. Тут уж я не сдержалась. Надоело изображать наблюдателя. Взрыв, случайное стечение обстоятельств, намеренной порчи имущества не было. Хорошо, хорошо. Но ремонт всё равно за ваш счёт. Вот ведь зараза. Открыла рот, чтобы высказать насчёт вопиющей несправедливости, но краем глаза уловила, как Глен приложил палец к губам. Он прав, иногда лучше промолчать. Проректор ушёл. Мы остались одни. Прокляла бы. Я от души пнула ножку стола и насупившись плюхнулась на стул. К сожалению, запрещено, зато в остальном с радостью помогу. Глен обнял и чмокнул в щёку. Сразу стало спокойнее. Нервное напряжение немного улеглось. Пусть начнут твои аболтусы, а остальное доделаем. И на казённые средства, подмигнул вампир. Закончу с текущим, схожу к за входу. Проболтается, вздохнула я. Не везенье, так невезение. На ремонт мой кошелёк точно не рассчитан. Не проболтается. Широко улыбнулся возлюбленный и постучал себя по клокам. Ясно. Использует административный ресурс. Глен предложил выпить чаю. Я не стала отказываться и ещё немного задержалась в крохотном царстве спокойствия. Подумать только, осенью мне хотелось отсюда сбежать, а сейчас никуда не уходить. Любовник работал, что-то быстро писал, считал, раскладывая по стопкам бумаги на столе. Завтра приезжают родители между делом обронил он. Договор, помнишь? Тяжко вздохнув, кивнула, хотя не понимала, зачем изображать невесту Глена. Видимо, родные нашли не наследному лорду жену. Просто отказаться нельзя, а так законный способ. Ну, хорошенького понемножку. Поставила чашку на стол и отправилась в лазарет к пострадавшим. К счастью, ничего страшного. Но двум девушкам предстояло провести пару дней на больничной койке. Я пожелала им скорейшего выздоровления и отправилась в драйв лабораторию. Подопечные приятно удивили, не разбежались. Пусть лениво, но работали. Как обещала, тоже взялась за тряпку и следующий час провела пятой точкой кверху. Глэн сдержал слово, пришел в конце рабочего дня вместе с завхозом. К тому времени студенты уже разошлись, а я сделала перерыв, обозревая оставшийся фронт работ. Он значительно уменьшился, осталось устранить крупные повреждения. Мы не с пустыми руками, с порог заявил любовник. По его указанию домовые втащили парочку новых блестящих котлов. Завхоз деловито осмотрел потолок и окно, почесал затылок и заверил Сделаем. Завтра придут ребята, много не возьмут. Чудесно. Кивнул декан и незаметно подмигнул мне. Как хорошо спать с начальником, хотя во всех других случаях осудила бы подобное поведение. А так вместо выговора поддержка и помощь монетой. Завхоз ещё немного покрутился и ушёл, а Глен предложил расставить котлы. Он таинственно улыбался, и я сразу заподозрила неладное. Сомнения подтвердились, когда в первом же котле я обнаружила обитую бархатом коробочку и бутылочку с неким зельем. «Это что?» – ткнула в оба предмета. «Обручальное кольцо и приворотное зелье», – невозмутимо ответил вампир, выравнивая столы. «Раз уж мы так далеко зашли, нужно сделать с гарантией, а то вдруг...» другую найду. Тебе обидно будет. Котёл выпал из моих рук. Он? Нет, невозможно. Гленн делал мне предложение. А ты не пил мухоморной настойки, скажем? Происходящее казалось нереальным. Сердце стучало так, что заглушало собственный голос. Гленн подобрал котёл. Аккуратно поставил на место и только тогда ответил с присущей ему наглой улыбкой. Предпочитаю традиционные напитки. Комкая юбку, я напряжённо молчала. Ну и ситуация. Казалось бы, чего проще отказаться и продолжить работу, ведь замуж я не собиралась. Но что-то мешало. Вот бы выдумать аптекаемую формулировку, которую можно понимать и так, и этак. "Ну так как?" поторопил Глен. Всё так неожиданно. Я отчаянно тянула время. Нужные слова не находились. С клиентами легче, да и вообще, нечего смущать непристойными предложениями. Нормальные мужчины приглашают на ужин, становятся на колени, 100 раз бежать успеешь. Вампир с тяжким вздохом закатил глаза. Думала пошутить насчёт нерешительности некоторых. Но Глен поступил иначе. Взял и надел на палец вместо одного кольца другое. Вот так. Удовлетворённо кивнул он. С вами ведьмами по-другому нельзя. Но запаздала возмутилась я. Домохозяйка и ребёнок через год. Прегразил вампир, прекрасно зная мои слабости. Глен, двойня благоразумно промолчала, чтобы не превратиться в многодетную мать-героиню. Кто их клыкастых знает? Вдруг действительно беременнет по заказу. Надеюсь, Глен пошутил насчёт двойни через год, иначе кто-то очень сильно пожалеет. Сам третьего родит и на работу выгонит. Платье выбираю сама. Торопливо добавила я, вспомнив о скором приезде будущей свекрови. Дату свадьбы назначаю тоже. Представляю, в какое убожество нарядит леди Адравин. Если допустить ее к столь важной миссии. Она сделает все, чтобы превратить меня в посмешище и расстроить торжество. Ты-то рада? Глэн с сомнением заглянул в лицо. «Ага». Я мысленно прикидывала, где устроить свадьбу. «Не хочу камерную, но и прием на сто персон не мой формат. Пожалуй, сниму зал в столичном ресторане». Одернула себя, сообразив, что делаю. «Я выхожу замуж». Даже не так. «Я выхожу замуж! За вампира!» «Нет, определенно». Парыв взорвавшегося зелья на меня дурно подействовали. Разумная женщина не могла принять предложение Глена. Не потому, что он плохой, совсем наоборот. Словом, замуж так не выходят. Ага, успокоившись, кивнул новоиспечённый жених и открыл уцелевшее, ну, частично уцелевшее окно. Свежее дуновение зимнего ветерка разогнало спёртый воздух. Вот теперь вижу. Хотя моя Эльмира точно бы заорала, что я сумасшедший, она скорее в гроб ляжет и изнутри заколотится, чем согласится. Твоя Эльмира ушла и не вернулась. Разрушила я чужие иллюзии из вредности, укрепившись в скоропалительном решении. Придётся уживаться с новой. У вампиров особые традиции есть? Свекровь обязательно уважать? Её обязательно не убивать? Остальное по желанию, хмыкнул Глен. Мы давно переняли местные обычаи. Хорошо, поправился он под моим недоверчивым взглядом. И я перенял, и чихать хотел на мнение родни. Надеюсь, она на нас не чихнёт, иначе предстояла затяжная война. Как всякая беда, будущие родственники нагрянули неожиданно и понятия не имели, что вместо сына их встретит ненавистная улыбающаяся ведьма. Я старалась. Честно старалась, даже челюсти сводило. Девичья память короткая, подумаешь. Мать же не хавила себя отвратительно при нашей первой встрече. Я ведь всё равно победила. Леди Адравин отарапела, уставилась на меня. В итоге я предложила раздеться и выпить чаю. Не невеста, а сама невинность, не хватало только ресницами похлопать. Что вы тут делаете? Отмирев мать Глена ринулась в атаку. Будущий свёкор пока безмолствовал, изучая скромную квартиру сына. Ну да, по сравнению с замком падение ниже плинтуса, но Глена устраивала, а это самое главное, особенно при наличии домиков в Гатере. Между прочим, ему пришлось долго убеждать ректора разрешить пропустить клыкастую родню в академию. Изначально он планировал встретить их на вокзале и вместе отправить в Гатер. Но я настояла на празднике вдвоём. В итоге визит родителей превратился из семейного в гостевой и изрядно сократился. Живу. Предпочитаете кофе? Предпочитаю, чтобы вас тут не было. Поджала губы мама. Выходят слухи не врали. А я вот о вас столько хорошее слышала. Жаль, солгали. Порой обмен колкостями единственный способ поставить себя в обществе. В случае с госпожой Одравин иначе нельзя. Я для неё заведомо бракованная невеста. И человек, и ведьма, и хамка. Воспитанная женщина испарилась бы из спальни сына, когда туда ворвалась мать. Девушки, не ссорьтесь, вмешался господин Адравин, почувствовав, что запахло жареным. Давайте действительно выпьем кофе. Меня от него тошнит, скривилась вампирша. А мы с Гленом любим. Будете кофе, лорд Адравин? Меня зовут Эльмира протянула руку, как бы не взначай похваставшись кольцом. У свекрови чуть не случился удар. Она побледнела, клацнула зубами и ринулась вон, наверняка искать сына. Ну-ну, Глен давно взрослый, надо ведь не выйдет. Простите её, провадив супругу укоризненным взглядом, извинился свёкор. Леонара ещё не до конца отошла от родов. Поздний ребёнок, знаете ли, некоторые проблемы с эмоциями. А вы часом не беременны? Он выразительно покосился на живот, силясь отыскать причину, по которой младший сын внезапно остепенился. Нет, у меня пока другие планы на жизнь. Я постаранилась, намекая: пора бы войти и не мятьца на пороге. Потенциальная свекровь вернулась надолго её не хватило. Вот всем хорош Глен, кроме двух недостатков. Один из которых стоит передо мной и вспоминает 200 казней против ведьм, оббирающих единственную кровинку. То, что помимо сына у вампирши ещё трое детей, неважно. Вижу цель, устраняю. Леди Одравин прошла мимо меня с таким видом, будто проглотила жабу. Зато лорд задержался, с интересом осмотрел видимо, пытался понять, чем прильстился сын. Я приосанилась, блеснув всеми женскими достоинствами. Человечески покажу чуть позже, если опять не разругаемся в пух и прах. Вы остановились в гостинице? Вы хотя бы работаете? Наши вопросы прозвучали практически синхронно, с одинаковой елейной интонацией. И не хотя бы а получаю не меньше Глэна. Обиделась я. Мать жениха упорно пыталась найти во мне изъян, уколоть, чтобы торжественно провозгласить. Такая невеста нам не нужна. Ведьма – слишком хлипкий аргумент, особенно в Срединных землях, где ни род занятий, ни раса не являются поводом для оскорбления. Значит, нужно копать в другом направлении. Положим на счет денег приврала. Если Глэн начальник департамента и декан зарабатывает много, хотя я ведь не просила выписки по банковским вкладам, вдруг там жалования грамотами выдают. Зато мое агентство стабильно позволяло жить в свое удовольствие. Так Глэну нужны деньги. Ухватилась за мою фразу будущая свекровь. Вот язва. Один ноль. Диву даюсь, как мастерски она делает оскорбление из ничего. Сейчас к примеру намекала, будто сын взглянул в сторону моего кошелька, а не хорошенького личика. Никогда не жаловался на их отсутствие. Послышался за спиной голос Глена. И хватит уже, мама, иначе могу разозлиться. Я с облегчением выдохнула и с улыбкой обернулась к стол вовремя появившемуся жениху. Он стоял с крестику в руке на груди и сверлил мат недовольным взглядом странное дело, она не ринулась в бой, хотя, как выяснилось, чуть позже отступать тоже не собиралась. "А на тебя опаило, сынок?" Леди Одравинс с беспокойством проверила размер зрачков сына. Глен рассмеялся. "Я сам кого хочешь обою. А теперь оставь в покое мою невесту, не хочу начинать всё сначала. Знаешь, сколько я времени потратил на ухаживание?" Так, это не она? Мир вампирша рухнул. Она не могла поверить, будто какая-то ведьма сразу не воспылала желанием окольцевать её сына. Нет. Эльмира терпеть не может вампиров. Сущая правда, но для родных мужей готова сделать исключение. А как же природное обояние, должность? Леди Адравин упорно пыталась подловить меня на лжи. Я фыркнула, разливая кофе по чашкам. Я самодостаточная женщина. На внешность не жалуюсь, на самооценку тоже. Её отец банкир. Подлил масло в огонь Глен и обнял меня за плечи, поцеловав за ухо. Один из самых состоятельных в Ишити. Что в мире моя должность? Эльмира окончила элитный пансион, лучшая выпускница владелица крупнейшего магического агентства. За такой поклонницей толпами бегают. Мне очень повезло, мама. Жаль, я не видела лица вампирши. Наверняка многое потеряла. Её словно подменили. Пусть неприязнь и не ушла, зато исчезли подколки. Голос сочился патокой. Однако меня лестью не обманешь. Поэтому, когда будущая свекровь предложила провести медовый месяц в Фрдовом замке, категорически отказалась. Просто, без всяких объяснений. Странно, но Глен меня поддержал. Такого супруги не вынесли, и хором показали характер. Однако жених и тут не сплоховал, показал, что он давно не мальчик. В итоге чита о дравинов насупившись пила кофе, а мы праздновали победу. Следующие 2 часа напомнили мне юность и бесконечные сборища подруг матери. Знаете, когда говорят о погоде, о природе, она на самом деле ищет повод для сплетен, пощупывают собеседника. Но ничего, раз в полгода с свекровью я потерплю. Может, с годами она переключит внимание на кого-то другого. Например, на невесту среднего сына или на жениха дочери. Зато свёкром не удалось переманить на свою сторону. И не надо говорить, будто главное достоинство женщины красота. Ей вампира не пройдёшь, а вот беседы об иллюзиях очень даже. Лорд Адравин интересовался новыми знаниями в этой области. Со времён его молодости маги значительно усовершенствовали многие заклинания, исправили ошибки и погрешности, изобрели новые виды иллюзорности. Распрощались уже за полночь. Глен отправился проводить родителей в гостиницу. Благо он мог без препятственно покидать академию даже ночью. А я, зевая, убирала остатки заказанного на кухне ужина. Общение с будущими родственниками утомило. Хотелось скорее забраться под бок любимому, пусть даже он вампир. У каждого свои недостатки. У Глена и хморя, например, привычка неслышно подкрадываться со спины. Пусть не обижается за расквашенный нос. В этот раз промахнулась. Кое-кто умел делать выводы и вовремя нагибаться. Ты не меняешься. Все такая же агрессивная. Руки жениха вольготно устроились на талии. Ну как, проводил? Ага. Губы Глэна пустились в путешествие по моему телу. Вампир определенно считал, что на мне слишком много одежды. Я ничего не мило против. Отличное завершение суматошного дня. Потом уже в постели уставшая, но довольная, сонно пробормотала: "Так, меня уволят?" Утро уходящего дня началось с нескольких неприятных минут в кабинете ректора. Выслушала всё молча, потому как действительно виновата. Не доглядела за учениками. Зависит от тебя. Глэн лениво гладил мою спину, словно колебался. Не начать ли любовную игру сначала? Надеюсь, раздумает, а то с утра очередной экзамен. Теоретически замену я нашел. Тогда можно я уволюсь, а? Я села и с мольбой уставилась на жениха. Мне тут не место, да и тебе легче. Наоборот, хуже. Жена без присмотра. Лаская взглядом, ухмыльнулся Глэн. Вдруг любовника заведёшь. Кто я при таком муже? Вот он развалился на кровати во всей красе, вряд ли какой-то любовник переплюнет. Разве только второй супруг. Но его я пока заводить не собиралась. Чтобы и умный, и красивый, и ужился со мной, другой такой вряд ли существует. Глен, я серьёзно не желая, чтобы он отвлекался, накинула ночную рубашку. Вампир огорчённо вздохнул, лишило притягательного зрелища. Ну давай серьёзно. Он тоже прикрылся. Тянуть две работы тяжело. Я тоже раздумываю, не расстаться ли с государством вторично. Декан не столь почтенно, зато не так нервно, смогу уделять больше времени семье. Не так нервно? Я расхохоталась. То ли у нас студенты разные, то ли нервы у Глэна как раз железные. «Ага, значит, по боку просвещение. Да здравствует тщеславие!» Подмигнул вампир. «Не спорю, тебе удобнее, сможешь сотни тысяч зарабатывать. Берешь заказ, ластишься к мужу и получаешь задание на блюдечке». Он, конечно, шутил. Я ни на мгновение не сомневалась, будто жених допускал такое развитие событий. Глэн слишком хорошо меня знает. «Давай завтра составим список плюсов и минусов», – предложила решение проблемы и зевнула в ладонь. «Ночью нужно спать». «Кому как?» Глэн намекал на особенности своей расы. «И ты первая начала. Я любовью хотел заняться» застонала и юркнула под одеяло, буркнув. Отстань, клык, астик похотливый. Вампир фыркнул и, наклонившись, лукаво шепнул: "Ты ещё не представляешь, насколько похотливый. Ничего, впереди много лет, и покажу, и расскажу. Отдыхай, я подожду, когда заснешь, по академии поброжу". Ночью хорошо думается, а у меня маленькая загадка в службе безопасности. А с твоим преподаванием можно заключить контракт на свободные лекции по индивидуальному графику. Тогда не придётся бросать агентство. Я улыбнулась и потянувшись поцеловала Глена. У люблю его вместе со всеми недостатками. У нас это взаимно.